Глава 15. Дэн, нужно собраться на совещание. Семёнов понимает, что нарушается субординация, но с Рёутовым они друзья. Иногда можно. Мне нужно отчитаться по делу пропавшего порнишки. Я как раз собирался тебя набрать. Рёутов жестом пригласил приятеля сесть. А ты лёгок напомине. А ведь всё к тому и идёт, что два дела пора объединять в одно. Пиво будешь или чайку? «Я бы кофе выпил». Семенов покосился на кофейную машину на столике, стоящем у стены. «Из сна выбился». «Ну так свари себе, долго ли?» Реутов взглянул на часы. «Вот сейчас Витек подрулит, и сведем наши балансы». Реутов тщательно изучил все заключения. Он погонял экспертов в хвост и в гриву. Дело казалось настолько горячим, что вот-вот найдется улика или свидетель, и все разрешится. Все части головоломки встанут на места. Но пока это была куча фактов, связанных между собой лишь условно. Господа офицеры, я принёс вам благую весть. Виктор вовалился в кабинет, держа в руках пакет, откуда шёл запах бурито из мексиканской закусочной, открывшейся неподалёку. И еды тоже. Закрой дверь. Поедим и поговорим. Реутов поднялся и достал из шкафа стопку пластиковых тарелок. Виталий, справа от тебя в тумбочке салфетки. Михалыча нет. Поехал на совещание в Горсовет. Так что есть время всё свести. Доложимся уже по всем фактам и улегком разом. Виктор достал из холодильника бутылку пива. Пиво ещё кто-то будет? Давай. Семёнов взял из рук приятеля холодную бутылку. Давно я пиво не пил. С этими гавриками не станешь же хлестать. Дурной пример, типа. А после работы надо скорее домой. Светка там с ребёнком зашивается совсем. Ну, будем здоровы. Виктор отхлебнул из своей бутылки и откинулся в кресле. Хорошо. Содержимое пакета перекочевало на стол, запах специй поплыл по кабинету. Во-первых, поговорил я только что с твоей обличицей Рудницкой. Виктор, предвидя возражение Реутова, поднял руки. Да мне Михалыч велел, все вопросы к нему. Пересказывать не хочу, вот протокол, почитай сам. Виктор подтолкнул Креотову файл с копией протокола. А потом ещё у экспертов был и в больницу заехал. Виктор сделал глоток и потянулся за тарелкой. Отчёты предварительные, но вполне однозначные. А Милана Сокол пришла в себя, но пока говорить не может. Угу. Реотов жевал и перелистывал протокол. О, как, если эта дура не врёт, то в нашем хранилище картин на миллион евро, если не больше. Надежда-то умерла, а после смерти художника картины обычно значительно растут в цене. Виктор ухмыльнулся. Так что какое там сгоряча? Эта тётка хитрая и расчётливая, решение принимает моментально. Креативная, надо сказать. Не поставь ты камеру на запись, неизвестно, как бы дело обернулось. Взяли бы на анализ её одежду и не обнаружили на ней моей ДНК. Делов-то. Рёута закрыл протокол. Правда, это заняло бы много времени. Именно. Виктор пододвинул протокол Семёнову, с интересом следившему за разговором. Теперь-то хоть мотив ясен. Может, статься, что Папаша с жёнушкой блудную дочь сами и оприходовали? Тоже версия. Вряд ли. Рёута нахмурился. Вещество, найденное в пробах с трупа Рудницкой и то, что обнаружено в крови Миланы Сокол, идентичны не только по составу, оно из одной партии. Это можно отследить, есть такие химические маркеры. А значит, убийца один. И если предположить, что у папаши был мотив убить дочку, то Милану он даже не знал. И его точно не было в день покушения даже рядом с местом преступления. Они с женой находились за городом, а лебежелезная Наняли кого-то? Возможно. Вот только Милано им зачем убивать? Нет мотива, понимаешь? Так что целью была Милана. А Надежда? Ну, может, что-то увидела не то. Выясним. Рано или поздно аулика найдётся. Тоже верно. Виктор почесал в затылке. Ладно, тут есть над чем подумать. А ты где бывал, что видал? Я посетил соседку Миланы, милейшую Анну Витальевну. Старушка глухая, как Бетховен, но соображает отлично. И теперь я знаю, где был и как ушел киллер. Замки там так, условные. Эксперт говорит, что были открыты хорошей отмычкой. Бабки дома не было почти до вечера. Он открыл замки, запер их изнутри и вышел через балкон. Окна квартиры выходят на пустырь перед гаражами. Под окном раскидистое дерево. тренированному человеку один шаг, и за минуту он в зарослях, через которые потом выходит куда угодно. Хитрый сукин сын, отпечатков не оставил, даже на бачке туалета не нашли ничего. Когда мы приехали, он, скорее всего, был уже в квартале от места преступления. Также я нашёл машину потерпевшей. Эксперты там поработали, интересные результаты. И теперь я знаю, Виталя, что ты хочешь нам рассказать. Ну, так не интересно. Семёнов фыркнул. «Но мои ребята тоже отлично сработали». «Тут да, молодцы». Реутов покосился на дверь. «Вить, запри дверь на замок, а то ведь обязательно кто-то ввалится». Какое-то время они молча ели, но каждый думал о деле, о той части головоломки, которая была у него. Сейчас они сведут всё воедино и, возможно, станут гораздо ближе к разгадке. «Говори, Виталий». Реутов бросил пустую тарелку в корзину, Допил пиво и вздохнул. Надо всё-таки стараться есть днём, ребята. Недаром Диана так Михалыча тиранит на предмет обеда. Питаться нужно регулярно, особенно при нашей работе, ага. Виктор достал из холодильника банку пива и открыл папку с документами. Да, ребята, давно у меня не было таких разнообразных и никак между собой не связанных результатов. Но я выступлю потом. Мне ещё надо подумать. Вот вместе и подумаем. Виталий, докладывай. Семёнов открыл свою рабочую папку и разложил на столе фотографии. Занятная история. Взяв одну, он разместил её в центре стола. Вот этот парень, Кирилл Митрофанов, 22 года, студент инженерной академии, был доставлен в больницу посёлка Балабина с черепно-мозговой травмой, ушибами разной степени тяжести и обширными ожогами волосистой части головы, спины и ягодиц. Попросту говоря, парня отмудохали, стукнули чем-то по голове, облили бензином и подожгли. И счастье, что преступники бросили его там, не оставшись понаблюдать, как он горит. А кто доставил его в больницу? Виктор рассматривает фотографию худощавого парня с татуировкой на длинной шее. Значит, там был свидетель? Был. Но где его искать? Семёнов достал следующую фотографию. В приёмный покой нашего потерпевшего доставила какая-то девица. Причём выволокло его из багажника. Медсестра не успела её толком рассмотреть. Было уже темно. Марку машины назвать не может. Цвет предположительно светло-зелёный. Единственная особая примета девушки совершенно белые волосы. Вполне может быть и парик и краска, так что в данном случае это не примета. Ну да. Виктор рассматривает следующую фотографию. Что это за руины замка Дракулы? А, это интересно. Семёнов открыл какой-то протокол. После того, как Митрофановы перевели в наш центр экстремальной медицины, он показал положительную динамику и с ним удалось поговорить. По его словам, он ничего не помнит. Но дело в том, что он нагловрёт. Он отлично знает, кто с ним всё это сотворил и за что. Но боится этих людей до усачки. Да ведь я на него не стал. Он ещё очень слаб. Семёныч мне голову бы оторвал. Ну вы знаете, какой у нас Семёныч. за своих пациентов всегда горой. Но мы забрали на экспертизу одежду потерпевшего. В больнице Балабина, где лежал парень, эти шмотки упаковали на хранение, но мамаши парня их не отдали, потому что там были одни лохмотья, а утилизировать не успели. Так что я изъял их под протокол, и выводы экспертизы меня порадовали. На подошвах кроссовок потерпевшего был грунт, химический состав которого характерен для хвойного леса, а такой около Балабина, где Правильно, ребята. Это полоса вокруг старого монастыря Святого Августина. И уцелело там лишь одно строение дом настоятеля. Ну как уцелел? Стены и перекрытия. Мы туда съездили и нашли любопытные улики. Семёнов выложил на стол больше десятка фотографий. Несомненно, нападение на Кирилла Митрофанова произошло именно там. Судя по оставленным следам, люди приехали на машине, от неё потерпевшего тащили. На земле следы волочения, волокна одежды идентичны тем остаткам ткани, которые мы изъяли в больнице посёлка Балабина. На первом этаже, как видите, изначально было большое помещение. Я поинтересовался у местного краеведа, и он сказал, что это так называемая парадная трапезная. По большим церковным праздникам братия и гости обедали именно там. Сейчас весь первый этаж завален мусором, кое-где провалился потолок, падает штукатурка. нанесло листьев, стоят металлические бочки, есть следы пребывания лиц без определенного места жительства. Но в какой-то момент бродяги оттуда ушли. «Суеверие, понимаете ли. Там же монастырское кладбище, давно оскверненное вандалами, и бомжи говорят, что не раз видели призраков». «Напившийся не такое увидишь», — Виктор хмыкнул. «А это что, следы протекторов?» «Да». Семёнов выбрал фотографию и подал ему. Эксперт говорит, что машина внедорожник. Судя по следам ног, в ней находился человек 5-6. Видимо, потерпевшего везли в багажнике. Ну и обратно тоже. Да, а вот это весьма показательно. Семёнов отодвинул фотографии. Следы волочения присутствуют, но вот следов машины нет. Это как? Там смешная вещь вышла. Он пожал плечами. Вдоль трассы лесополоса, а за ней просёлок. Местные добились, чтобы его засыпали гравием, потому что в дождь он превращался в болото, и гравий крупный, причём его там достаточно, чтобы не осталось следов. Так что по второй машине зацепка только со слов свидетельницы. Ясно, Рётов перебирает фотографии. А внутри строения к этому я и иду. Семёнов достал ещё пачку фотографий. На втором этаже здания обнаружены следы крови. Кто-то пытался их затереть, присыпал листьями и мусором, но наши обнаружили. Кровь собачья. Да. О, как. Реутов с Виктором переглянулись. Ветёк. А ведь Ротвейлер Миланы. Ага, на арматуру напоролся. Виктору хмыкнул. И машинка у барышни, светло-зелёная Toyota Camry седан. И волосы у неё белая, как у всех клемпочей. Рётов усмехнулся. Вот и сошлась картинка. Семёнов вскинул брови. Так вы нашли мою свидетельницу? Вот удружили, так удружили. А стень, она неконтактна. Виктор бросил пустую банку в корзину. Видали? Прямо в центр. Пойду, запишусь в сборную по баскетболу. Ага, только протащим изменения в правила. Играть не мячом, а пивными банками. Семёнов нетерпеливо смотрит на приятеля. Так что с моей свидетельницей? Твоя свидетельница, потерпевшая по нашему делу, Милана Сокол. Виктор прикидывает не выпить ли ещё одну банку, и по всему выходит, что надо. Так ему лучше думается. 3 дня назад кто-то дважды совершил на неё покушение. Дело почитай. Девушка была в коме. Сегодня ненадолго пришла в себя, но к ней пока не пускают никого. Так что ничего она тебе не скажет. Палата под круглосуточной охраной, конечно. Как только она придет в себя настолько, чтобы поговорить, нам сообщат. А пока ничего интересного в данном направлении. Но у меня есть информация, которая всех заинтересует. Наши эксперты достали удаленно из телефона Милана видеоролик. Думаю, это как раз и есть запись того, как твоего Виталия Потерпевшего обрабатывает по-свойски группа пока еще не установленных лиц. Прошу к просмотру. Я слил видео к себе на телефон. Ракурс, с которого это снято, позволяет предположить, что снимавший находился наверху, как раз там, где обнаружена собачья кровь. Семёнов вглядывается в экран. Паршиво видно. Темно там было, свет лишь от горящего в бочках мазута. Надо отдать запись экспертам. Пусть вытащат, что смогут. Но зато теперь количество преступников нам известно. Пятеро. А вот если эксперты не дадут зацепок, установить лично состав преступной группы будет непросто. Как знать, как знать? Рёута задумался, сводя воедино все факты. Но это уже что-то. А у меня тоже есть в кармане часть головоломки. Ему от чего-то по-прежнему казалось, будто они что-то упускают. То, что лежит прямо на поверхности, только руку протяни, но мысль ускользает. Люба закончила уборку и оглядела квартиру. Осталось обработать всё дезинфектором, и будет чисто, даже стерильно. Три пары глаз наблюдали за её действиями с дивана. Мам, ты всё? Нет, сидите там и не путайтесь под ногами. Люба налила в ведро остро пахнущую вязкую жидкость. Вот сейчас протру всё хлоркой, высохнет, тогда всё. Укройся, я открою окно. Люба постоянно мыла квартиру. потому что количество жильцов увеличилось. Она и раньше ежедневно убиралась, а теперь делала это дважды в день. Всё, слезайте. Я обработаю диван. Декстер, увидев пылесос, сбежал на кухню. Туда же направились Женька и Бруно. Жень, не позволяй коту есть из твоей тарелки. Мам, он с самого краяшка. Люба вздохнула. Да, это аргумент. протерев диван влажной тряпкой, смоченной в растворе хлора, она достала свою любимую игрушку пороачиститель. Она считает его незаменимым при уборке и представляет, как горят в воду все страшные бактерии, которые находятся на поверхности дивана и в Женькином матрасе, и на ковре, и на подстилке Бруно, и в дверь позвонили, но Люба не слышит. Мам, там кто-то пришёл, Женька дёрнул её за рукав. Тераз вы не слышишь? Выключив пылесос, Люба прошла в прихожую. За дверью обретаются две средних лет тётки. Над ними возвышается полицейский. Служба по делам детей. Тётка по старшей хмуро зыркнула на Любу. У нас направление на проверку семьи, находящейся в сложных обстоятельствах, где есть опасность для жизни и здоровья ребёнка. Что? Жалоба на вас поступила гражданка. Полицейский выступил вперёд. пропускаем проверяющих в квартиру или будем скандалить. Не то ни другое. Люба заперла дверь перед носом у визитёров, не ожидавших такого поворота. Мне нужно позвонить. Артём, вызывай группу. Это голос одной из тёток. Люба понимает, что времени у неё немного и хочет лишь одного чтобы кто-то ответил на её звонок. Да, Люба, я слушаю. Голос Реутова нейтрально доброжелательный, но ей не до тонкостей. Она кратко описала ситуацию. Дядя Андрею дозвониться не смогла, а тут я уже сажусь в машину. Люба, дождись нас, дверь никому не открывай. Они какую-то группу вызывают. Просто дождись нас, минут 10 продержись. В дверь непрерывно звонят. Гражданка, откройте. Голос полицейского гулко звучит в подъезде, и Люба слышит, как открываются соседские двери. Откройте по-хорошему или хуже будет. Ага, скажи ещё именем закона, Женька выглянул из кухни. Его руки и рот перемазаны шоколадной пастой. Мам, не обращай внимания, Жэка, это ерунда. Люба прячет порошок-очиститель, вытирает на кухне стол и моет Женькину чашку. Три пары глаз следят за ней с одинаковым выражением. Всё нормально, ребята, помощь уже в пути. Жень, давай-ка умоемся, смотри, весь испачкался. Люба понимает, что происходит нечто скверное. Если пришли эти люди, значит, есть заявление. На неё. Кто его мог написать? Ну, конечно же, Люба вспомнила презрительную гримасу отца, когда он увидел Бруна и Декстера. Господи, зачем ему это понадобилось? Ответ прост. Надя на квартира. У отца есть связи, и он мог натравить на неё разные службы по охране детства. А потом скажут: "Хочешь, чтоб тебя не трогали, откажись от наследства". И то, что отец не сам это придумал, очевидно. Только вот исполнил это он. У Татьяны таких связей нет. Или есть. Люба отчаянно хочется, чтобы отец оказался ни при чём. Люба, открой, это Реутов. Знакомый голос обрадовал Любу невероятно. Значит, они её не бросили. Она плотно закрыла дверь на кухню. Жень, смотри, чтобы Бруно не вышел. Кто знает, как среагирует пёс на непрошенных гостей и шум. На лестничной клетке тётки отбивались от наседающих соседок. «Бессовестные! К алкашам надо ходить! Зря только деньги получают! Придираются к порядочной женщине! Вон сколько бродяжек в теплотрассах, а они сюда! Ну ещё бы, алкаши ведь и по морде дать могут!» Шум нарастает. Полицейский Артём заметно скис. Он никак не ожидал увидеть начальство из городского управления. Да не кого-нибудь, а самого Реутова. «Покажите направление на проверку», — нахмурился тот. «Так, имеется заявление. От кого оно?» «Мы не имеем права». Старшая из теток готова к драке. «А препятствование проведению проверки?» «Не влечет за собой ничего. Решения суда нет. Квартира — частная собственность». Реутов в упор смотрит на ювенальных дам. «От кого поступило заявление?» «Мы... начальство знает, там и спрашиваете». Тётка косится на полицейского Артёма, но тот уже отмежевался от неё. «Есть направление, и мы...» «Должны составить акт». Реутов читает направление. «Люба, я буду снимать всё на камеру. Пусть войдут. Собаку только держи. А потом мы с этим разберёмся. Я тебе твёрдо обещаю. Вить, а ты побеседуй с нашим сотрудником. Надо связаться с майором Троцем. Знает ли он, чем занят сержант?» И если знает, то вызови его к нам на разговор. Люба прошла на кухню и надела на Бруно поводок. Акт я прочитаю сам, и не дай вам Бог что-то там присочинить. Реутов включает камеру. Гражданки, расходитесь. Любовь Дмитриевну я никому в обиду не дам. Тётки просочились внутрь. Квартира очень чистая. Старшая из проверяющих огляделась. А где ребёнок? Ребёнок чай пьёт. Не надо его пугать. Реутов зол и хочет сорвать злость. «Вот кроватка, вот игрушки, книжки, вот шкаф с одеждой. Люба, ты Бруно придержи». Увидев пса, тетки попятились. «Собака на кухне, кот, антисанитария». «Где антисанитария?» Реутов готов прибить дуру. «Покажите мне грязь, немытую посуду, пыль, паутину, биологические жидкости. Ну?» как в лучших домах Парижа, которые вы по долгу службы обязаны регулярно посещать. Но от чего-то манкируете своими обязанностями, а вместо этого досаждаете семье, которая в принципе не может быть предметом вашего внимания. А само по себе присутствие в квартире животных, привитых, чистых, дружелюбных, не является антисанитарией. Старшая присела за стол, где пил чай Женька. Как тебя зовут? Женька покосился на неё и промолчал. Мальчик не разговаривает, запуган. Рёутов мысленно выругался. Мальчик привычен не разговаривать с посторонними. Рёутов открыл крышки кастрюль. Еда имеется, и в холодильнике достаточно продуктов. Я хочу поговорить с ребёнком, проверяющая покосилась на Бруно. Уберите собаку. Это мой дом, и собака будет там, где я сочту нужным. Любин голос звучит так холодно, что кажется, сейчас всё вокруг покроется льдом. «Вы ног никогда не вытираете, когда приходите в чужой дом? А от ваших пальцев на столешнице пятна. Здесь после вас дезинфекцию производить придётся». Тётки оглянулись. И правда, на светлом полу видны грязные следы. А Реутов стоит без обуви. Он снял ботинки у порога. «На улице лужи. И вообще это не имеет значения». Они обе уже понимают, что делать им в этом доме совершенно нечего. Стерильная чистота, вполне благополучный, неизмождённый ребёнок, на котором нет ни синяков, ни садин, это отлично видно, потому что одет он в маечку. В квартире очень тепло. Но сдаваться они не намерены. Должно что-то быть. Не зря же они здесь. И собака такая огромная, а это определённо опасно. Бруно понимает, что поводок на него наденет не ради прогулки, и люди, которые пришли в дом, не друзья, но кроме того, что рядом с его человеком. И на них надо бы зарычать, но он вдруг понимает, что сейчас защитить стаю может лишь ничего не делая. Он застыл и только Декстер, сидящий на подоконнике, бьёт хвостом, а рука, сжимающая поводок, побелела от напряжения. Скажите мальчику, чтобы он отвечал на вопросы. Жень Мама, они мне не нравятся. Женька из подлобья уставился на непрошеных гостей. Я пойду мультики смотреть. Просто скажи мне, тебя бьют? Женька непонимающе уставился на тётку. Мама бьёт тебя? Женька пытается соединить в голове два понятия: бьёт и мама. И всё это никак не связывается у него. Он смотрит на Рёутова, а тот только руками разводит. Ну дура же. Просто ответь ей и всё. Нет. Меня никто не бьёт. Женька вдруг смотрит на пол. Вы натоптали, а мама убирает. Как некрасиво. Вы разве не знаете, что нужно в доме обувь снимать? Женька возмущённо засопел и слез с табурета, всем своим видом показывая, что аудиенция закончена. Идём, Бруно. Люба отпустила поводок, и собака послушно двинулась за Женькой. Через секунду и кот, прыгнув на пол, продефилировал вслед за приятелями, презрительно обходя грязные следы на полу. Всё-таки внешний мир неподходящее место для кота, и вселенная, несмотря на все его усилия украсить её собой, пока не совершенна в отличие от него.